Очарованные родители. Ух уж эти родители. Я с ними мучился больше, чем с самыми упрямыми и взбалшными учениками. Ладно, некоторые родители водили детей не для того, чтобы сделать из них художников, а для общего развития. Это неплохо. Неплохо, когда ребенок во всем дилетант. Немного рисует и лепит, немного занимается музыкой и сочиняет стихи. В конце концов что-то перетянет. Ребёнок остановится на том, что ему ближе по наклонностям. Но ведь некоторые родители думали не о ребёнке, а о себе. И за студией была для них ширмой, чтобы покутить в ресторане Дома литераторов. Случалось с одним ребёнком, как бы в студию приходило дюжина его опекунов. Помню одного мальчишку, который вообще не хотел рисовать, но отец насильно запихивал парня ко мне и бодро направлялся в ресторан. и гулял там до закрытия. А его отпрыск после занятий слонялся между телевизором и буфетом. Некоторые родители впадали в другую крайность, прямо тряслись над своим чадом, и стоило мне отлучиться покурить, как тут же подсаживались к ребёнку и помогали рисовать. Так писатель Юрий Постников вначале водил рукой сына по бумаге. потом вообще выхватывал у него кисть и сам заканчивал рисунок. Я-то сразу видел, где рука ребенка, а где родителя. И отчитывал Постникова, говорил, что в каждом рисунке видна душа художника, а здесь две души, и большая душа явно давит на маленькую душу. Это все равно, что рядом с хрупким цветком растет мощный репей, и рано или поздно цветок увянет, что, наконец, он, Постников, убивает в ребенке непосредственное восприятие, индивидуальность. «Возьми бумагу, садись рядом и рисуй до посинения», — возмущался я. «Но не лезь в мою систему обучения, не порть ученика». «Ничего страшного», — оправдывался Постников. «Мы с сыном творим в соавторстве. Неужели не ясно? Под рисунком сделаем надпись. Рисовал Постников младший, помогал старший». «Кстати, у постников и на рисунках мелькало немало подписи в духе Киплинга. Кота не видно, он за чемоданом. Пёс не уместился, но вот его цепь. Однажды пожилой писатель Богданов привёл в студию дошкольницу. Записывая её в журнал, я не обдуманно спросил: "Ваша внучка?" "Нет, дочка. Представьте себе, Обычно родители в возрасте крайне трогательно относятся к своим поздним детям. Богданов не был исключением, но в отличие от Постникова, усадив дочь за стол, тут же прощался с ней со словами: "Слушайся учителя, я приду к концу занятий". Некоторые родители были попросту очарованы своими детьми, от них только и слышилось: "Чудо, а не ребёнок. Вы только посмотрите, как рисует". Какая прелесть, потрясающая, непостижимо, поражает чрезвычайно и целовали отпрыска. Моё золотка, душа моя. Эти очарованные родители досаждали мне больше всего. Гораздо больше, чем их невероятно одарённые дети. Во-первых, они постоянно сообщали мне массу всяких глупостей: что их чудо природы ест на завтрак, какие перенесло болезни, что нарисовала бабушки. Во-вторых, они доставали своим детям такие заграничные краски, от которых у остальных студийцев перехватывало дыхание. В-третьих, эти очарованные родители постоянно лезли в процесс обучения и советовали мне обратить особое внимание на их детей. В-четвёртых, просили о дополнительных занятиях и намекали про крупное вознаграждение, от чего я, естественно, категорически отказывался. и шутил, что и так не знаю, куда девать деньги, хотя получал смехотворный оклад и вёл студию только ради любви к детям и ради их привязанности ко мне. Однажды, чтобы избавиться от натиска очарованных родителей, я предложил некоторым из них порисовать. Никогда не поздно заняться каким-нибудь увлекательным делом, произнёс я очень оригинальную фразу и подкрепил её примером старушки-американки. которая всю жизнь вышивала, а в 90 лет взяла кисть и к своему столетию натворила столько картин, что для выставки отвели целый музей. Некоторых очарованных родителей это сообщение заинтересовало. Они решили попробовать свои силы в живописи. К ним присоединились неочарованные, нормальные. И что примечательно, многие из родителей обнаружили скрытые недюжинные таланты. и искренне сожалели, что когда-то встали не на тот путь. С некоторыми родителями-художниками приходилось воевать. Что не скажешь, а не сразу. Мне уже поздно меняться, у меня сложившееся представление. Смешно, когда хочет измениться зрелый человек. Это все равно, что пересадить взрослое дерево или пройти через стену. Они упорно делали иллюстрации к мастеру и Маргарите, К рассказам Чехова и Платонова сразу начинали со сверхсложного. Я пытался им внушить, что всё большое начинается с малого, и главное постепенность. Набрасывал им упрощённые натюрморты, несложные интерьеры, но где там, ортачились до изнеможения. Некоторые родители шли ещё дальше. Писали картины представлений, как они хотели бы жить, какой жизни достойны. писали надуманные смутные образы. Я пытался их заземлить, делал на листах наброски реальности, говорил, что и в нашей жизни немало замечательного, но их ничего не убеждало. Наши мечтания лучше вашей реальности, заявляли они непоколебимо. Это естественное состояние наших душ. Мы, конечно, испытываем к вам пламенное почтение, Но не давите на нас, не заглушайте наш творческий порыв. Хорошо, сдавался я. Пишите мечтания, но хотя бы слушайте про технику выполнения. Талант, конечно, от Бога, но мастерство зависит от нас самих. Писать мечтания крайне сложно. Не принимайте нас за дураков, срывались такие родители. Мы прекрасно знаем, что этому надо учиться, что это адский труд. Но поймите, мы уже сложившиеся люди. И дальше морочили мне голову про дерево, которое нельзя пересаживать, или стену, через которую нельзя пройти. Среди родителей художников была одна разочарованная женщина с беспредельной печалью на лице. Она проявляла особое, прямо-таки святое отношение к живописи, называя её трепет души. Десятилетний сын этой женщины, Митя, который обычно рисовал вдали от матери, однажды во все уши слышание заявил: "Я люблю дядю Колю. Когда он к нам приходит, всегда приносит мне подарки. А отца не люблю. Он нас бросил". Митина мать покраснела, вывела сына в коридор, и краем глаза я увидел, как моя взрослая ученица дала под затыльник моему младшему ученику. Позднее она, смущаясь, быстрым шёпотом объяснила мне причину своего разочарования. Наши отношения с мужем затребежали сразу, как только мы поженились. У нас разные биополя. До Мити мы только царапались, а потом дошло до драк. Я была на грани помешательства, и Митя всё это переживал. Так что вы, пожалуйста, не обращайте внимания на его глупости. Он такой нервный мальчик. Эта женщина писала туманные пейзажи, в которых был холодный, безжизненный свет. Понимаете, какая штука, говорил я очень осторожно, боясь поранить разочарованную натуру. У вас всё красиво, но как-то печально, а ведь в жизни немало и радостного. Да-да, бормотала она. Но эти картинки напоминают мне юность. Вам ещё рано ударяться в воспоминания, менее осторожно говорил я. Всему своё время: время открывать мир, искать в нём своё место, время любить, творить и уж только потом вспоминать. Вы, молодая женщина, у вас всё впереди. Можно сказать, жить только начинаете. То, что было, всего лишь прилюдье. А теперь начнётся настоящая осознанная жизнь. Как ни странно, эти мои банальные сентенции дали разочарованной женщине больше, чем мои художественные советы. Во всяком случае, на её лице появилась лучезарность, а на туманных пейзажах наконец-то взошло солнце, и они превратились в пейзажи, освещённые солнцем.